Глава 3. Раффин. Раффин, ты слышишь меня? Раффин. От голоса орлена я невольно вздрогну и, подняв на него задумчивый взгляд, растерянно кивнул. В душе всё разрывалось от счастья и от ощущения своего полного бессилия. Ещё никогда я не чувствовал себя таким уязвимым. Когда-то мне казалось, что самый страшный момент в моей жизни это когда я узнал, что отец проиграл меня в азартную игру, как какую-то вещь. Но я ошибался. Только сейчас пришло осознание, что самое страшное произошло сегодня. Мне сказали нет, и ничего с этим сделать было невозможно. В голове не укладывалось, что моя Эйра находится на этой планете совсем рядом, а я не могу к ней прикоснуться, не могу обнять и успокоить. Похищенным девушкам всегда несладко, а если они с Земли, я прекрасно помню, как чувствовали себя Александрит, Алевтина, рада Видел и горькие слёзы, и отчаяние, и понимал, как моей Эйри сейчас страшно, ведь её жизнь изменилась до неузнаваемости. Коматы жестоки, очень жестоки, а значит, при мыслях о том, что девушку может кто-то обидеть, моя истинная сущность рвалась на свободу. С одной стороны, я знал, что если не сдержу её, придёт беда, а с другой сидеть и бездействовать тоже было невыносимо. Рафин, ты слышишь, что я тебе говорю? Прости, задумался, честно признался в ответе. Возьми себя в руки. Мы обязательно найдём выход, обязательно, уверенно заявил мой друг и наполнил наши бокалы ягодным светлым тягучим напитком. Выпей, тебе сейчас это поможет. Не хочу, качнув головой, встал и заметался по комнате словно раненый зверь. Я не могу позволить, чтобы эти хвостатые обезьяны увезли девушку с планеты. Ты же знаешь, что в радужном секторе нам её никогда не найти. Надо действовать и притом незамедлительно. Успокойся, Арлен пристально посмотрел на меня. Встреча с Эйрой лишила тебя душевного равновесия, но сейчас не время для опрометчивых поступков. Необходимо всё взвесить, продумать и только потом принимать окончательное решение. И прежде всего, надо посоветоваться с Андором и Майсаром. Возможно, мы сможем договориться с владельцем Радужного сектора. Ведь для нас, нагов, Эйра слишком многое значит, он должен понять. А если не поймёт, Застыв на полушаге, бросил вопросительный взгляд на своего собеседника. Что тогда делать мне? Смириться со случившимся и просто забыть о своей Эйри? Объявить войну всему радужному сектору? Вызвать на поединок наследника самого богатого и властного рода в надежде, что я смогу его победить? Что делать мне? Орленнахмурившись некоторое время молчал, а потом вздохнул. Мне не нравится твой настрой. Ты будто уже заранее сдался. Да? Легко успокаивать, когда речь идёт не о твоей, Эйри. Пристально посмотрел на него. Просто представив на секунду, что эта Рада сейчас находится на корабле Каматов, и это ей уготовили судьбу в радужном секторе, и теперь лишь позволили на неё мельком взглянуть, заранее сообщив, что девушку приготовили для другого мужчины. Как бы ты себя чувствовал, Орлен? Если ты не забывал, моё семейное счастье тоже досталось мне нелегко, вздохнул он в ответ. Да, но все свои трудности ты создал себе сам, не так ли? Во мне кипела злость, которая распространялась на всё и всех, и я не мог сдержать себя, хотя понимал, что сейчас неправ. Арлен, мой друг, и искренне хочет мне помочь, а я ему кидаю обвинения в том, что он счастлив. Тяжело вздохнув, мотнул головой, прогоняя из своей слепой ярости, извинился. Прости. Я неправ. Рафин. Арлен поднялся со скресла. Мне как никому известно, что значит разлука с Эйрой, но сейчас надо успокоиться, иначе у нас ничего не выйдет. Я свяжусь с Сандором и Мейсаром, посмотрим, может, они предложат что-то дельное. А ты постарайся взять себя в руки, хотя это нелегко. Владелец игорного городка быстро покинул комнату, а я, опустившись в кресло, уставился в одну точку. Все мои мысли сейчас были о девушке с невероятно синими глазами. Прекрасная незнакомка в один миг стала смыслом моей бредной жизни, а ведь мне казалось, что я обречён на бесконечное одиночество, которое меня преследовало с детства. Закрыв глаза, невольно погрузился в воспоминания. Мой отец всегда был очень властным и совершенно не терпел неповиновения. Все решения в доме он принимал единолично, руководствуясь исключительно своим мнением. И спорить с ним было бесполезно. Мне, наверное, никогда не забыть его слова: Рафин, ты старший, а значит, твоя жизнь тебе не принадлежит. Возможно, когда-то на твои плечи ляжет ноша бремени власти, и ты должен быть к этому готов. В детстве эти слова абсолютно ничего для меня не значили. Но чем старше я становился, тем больше понимал, что мне весьма не повезло родиться первым. Ни к кому из моих братьев родители не были так строги, как ко мне. Стоило оступиться или совершить промах, Тут же следовало строгое наказание. С меня спрашивали в 3жды больше, чем с остальных детей. А ещё отец всегда ставил мне в пример моего брата, который был младше меня на 3 года. Каруф любил точные науки, интересовался политикой, и, по словам родителей, мне бы не помешало поучиться у него усидчивости, ответственности и всем таким важным и правильным качествам, необходимым для будущего правителя. Только вот меня никто и никогда не спрашивал о моих желаниях. И мою судьбу заранее положили на призрачный алтарь трона. Особенно это я почувствовал, когда повзрослел. Братья создавали семьи и покидали родительский дом, а я из-за дурацких вековых традиций был фактически обречён на одиночество. Но случилось то, что случилось. Отец честно всё рассказал, просил прощения за свою глупость и спрашивал моё мнение. У него был один шанс уйти от выплаты долга, победить орлена в поединке. Но разве можно сравнить старика и нага полного сил? Допустить смерти отца я не мог и поэтому сказал, что согласен уйти в усложение хозяина. Тогда мне казалось, что жизнь закончена, ведь меня лишили не только семьи, но и свободы, и лишь потом, когда горечь от предательства чуть утихла, ко мне пришло осознание, что мне невероятно повезло. Я избавился от бремени, которое лежало на моих плечах, и наконец-то обрёл то, чего так желал, стал свободным от законов и традиций. Судьба распорядилась так, что теперь у меня было всё, о чём можно только мечтать, а сейчас ещё подарила Эйру. Осталось только выручить её из лап чудовищ. Но вот как это сделать, пока было абсолютно непонятно. В дверь тихо постучали, и в комнату вошла Мунира. Эта умудрённая жизненным опытом нагиня была супругой нашего штатного доктора и присматривала за рабынями, помогая готовиться им к выступлениям перед гостями. Мне нравилась она своей рассудительностью и каким-то непробиваемым спокойствием. Если честно, я никогда не видел эту женщину в панике. На любую ситуацию она реагировала спокойно и отстранённо, чем было сложило всеобщее уважение. Рафин, что-то случилось? Пристально посмотрел на неё. С девшками проблемы. Когда доставят новых рабынь? Обещали к вечеру. Ты сам ими займёшься. Пристально посмотрел на неё и признался: Я, если честно, думаю, что пока не смогу общаться с девушками. Может, ты сама им объяснишь, кто их купил и зачем? Я сейчас думать ни о чём не могу, кроме Я замолчал на полуслове, решив не сообщать женщине о том, что встретил свою Эйру, но, как оказалось, Монира уже была в курсе. Тебе надо чем-то отвлечься, иначе натворишь глупостей, о которых потом пожалеешь. Ты в курсе, удивился я. Господин Орлен всё рассказал Гардену, приказав готовить лабораторию. А я просто услышала их разговор, пояснила Монира: "Ты уж извини, но так вышло в лабораторию, зачем?" "Не знаю", она пожала плечами. "Наверное, он старается предусмотреть все возможные варианты развития ситуации. Генетическая мутация автоматически изменит статус твоей Эйры, по крайней мере, для коматов". Я прищурившись посмотрел на неё. Одна из особенностей нашей расы выражалась в том, что во время беременности ребёнок ещё в утробе начинал вырабатывать ядовитые ферменты и невольно отравлял мать. И если нагини с этим прекрасно справлялись, то самочки другого вида обычно погибали во время беременности. Детей редко удавалось спасти, но те, что выживали, являлись носителями генов. Они считались наполовину нагами, но второй сущностью не обладали. Женщины с земли имели уникальную особенность. Их организм под влиянием силы нашей крови запускал процесс генетического изменения. И это был выход. Если девушка станет наполовину нагиней, то уже никто не докажет, что она рабыня, ведь на ней нет метки, и никто не посмеет предъявлять на неё права. Акаматов можно припугнуть, что они украли не ту, и их ждут большие неприятности. И тут меня осенило. Но ведь это такая страшная процедура, девушка может не выдержать. Монира подняла ладонь, жестом останавливая меня. "Рафин, всё будет хорошо. Главное отставить все эмоции в сторону. Ты должен быть хладнокровным, иначе ничего не выйдет. Понял?" В ответ я кивнул. "Вот и замечательно", женщина чуть улыбнулась. "Мне сейчас пора заниматься делами городка, но если захочешь поговорить, знай, я всегда готова выслушать". "Спасибо", кивнул в ответ, чувствуя, как напряжение понемногу меня отпускает.